Мистер Аммар напивается на свадьбе. Валид Аммар. Один мужчина явился в бальный зал Шаратона в юбке. Мистер Аммар видел, как он подошел к буфету. Подумать только. Он оказался на свадьбе, где нужно становиться в очередь и самому себе накладывать еду. А хуже всего, что это свадьба его собственного сына Раэда. Он всех уже замучил своим недовольством. Но как быть, если тут все не так? Невестка даже имени новоиспеченного супруга выговорить не может. Он несколько раз говорил этой идиотке «Его зовут Раэд!» И та только смеется «Мне нравится звать его рей Его это просто перетряхнуло. «Раэд означает первопроходец, тот, кто прокладывает путь». И его сын как раз таков — умный, ученый, способный. Отказался от семейного бизнеса в пользу своего брата Деметрия, а сам пошел на юриста учиться и теперь зарабатывает четверть миллиона в год. Почему она не хочет называть его по имени, которое они с Надей так тщательно ему выбирали? — Что еще не так? — устало спросила Надя утром, когда они одевались. А он ответил. — Свадьба. «Стоимостью в годовую зарплату!» Диджей, играющий американскую музыку, от отчего кажется, что ты угодил в компьютерную игру. А хуже всего то, что праздник устроили меньше, чем через сорок дней после кончины его матери. Еще отмолиться за нее не успели, а внучок уже отплясывает со своей тощей женушкой, да руками машет, как испуганная птица. Еще не так невестка, которая души не чает в своей белой кошке, аж на свадьбу ее пригласила. Вон она сидит во главе стола на белой подушечке. Прямо-таки принцесса, самый почетный гость. А теперь еще и этот мужик. Рыжий с голыми ногами ест свинину со шпажки. И это на свадьбе сына мистера Амара Астак Фирула. Астак Фирула, прости господи. Раэду на его мнение наплевать. Он столько вкалывал, чтобы оплатить сыну колледж, купить хорошую машину и красивые костюмы для собеседований, а теперь мальчик стал мужчиной, и отцовские советы ему больше не нужны. «А что плохого, если бы на свадьбе играла арабская музыка?» — спросил он сына, улучив момент, когда идиотки рядом не было. «Семья Элен гордится своей культурой не меньше, чем мы нашей», — заспорил Раэт. «Ты должен относиться к этому с уважением». «Но у нас тоже есть своя культура», — ответил он. «У твоего брата Деметрия, у твоей сестры Ламии, у обоих на свадьбах играла арабская музыка. А с твоей что не так? Я хочу танцевать у сына на свадьбе». Тут вошла его будущая невестка. Оказалось, она все слышала. «Моя тетя играет на арфе. Она специально для нас разучила одну мелодию» заявила она, решительно глядя на мистера Аммара своими голубыми глазами. Забавно, даже перестала притворяться милашкой, чтобы настоять на своем. Мистер Аммар не дурак. Он прожил в Америке 30 лет. Знает, какими нежные белые женщины бывают скользкими. Арабских мужчин к ним так и тянет, как звезды к планетам. А в итоге они превращаются в красных, как раки задыхающихся дураков. Он видел, как Элен со своими розовыми ноготками, тонкими запястьями и узкой талией превратила Раэда юриста, футболиста, его второго сына, сына, в которого он вложил всю свою любовь и энергию, сына, за которого он молился. Да неважно все это теперь, потому что эта ведьма превратила его сына из первопроходца в мула, который опускается на колени, чтобы ему взвалили на спину груз потяжелее. И вот теперь она управляет им с помощью жирно подведенных эльфийских глаз и сияющих улыбок. А сама еще и посмеивается. «У нас с Реем много общего. Мы оба львы». Будто это охренеть, как важно. Каждый раз, когда она это говорит мистеру аммару хочется заорать ей в лицо. «Ну и что?» «Одна двенадцатая всего человечества, львы!» Гости вокруг него болтали и смеялись. А ему хотелось крикнуть «У меня мать умерла. Хватит чокаться!» Но они все обсуждали, каков красавец, высокий, темноволосый жених, а невеста — ну прямо-таки модель. Мужик в юбке снова встал в очередь к буфету и навалил на тарелку курятину, стейк и свинину. Сколько же мяса жрут эти американцы? А потом удивляются, что у них сил нет. Такого Раэду надо было за четырех гостей считать, а не за одного. Подошла Надя, Красивая, как ангел, в серебристо-голубом платье, но он-то знал, что она по-прежнему расстроена. Он говорил ей, что она чересчур наряжается, что все гости, скорее всего, придут в джинсах, но ей было все равно. Я, говорит мать жениха, вырастила чудесного сына и имею право им гордиться. — Ты есть будешь? — спросила жена, поймав его у бара, где он собирался заказать еще выпить и подхватив под руку. Как приятно было поговорить с кем-то по-арабски. Арабские гости на этой свадьбе слонялись по залу, поддерживали вежливую беседу, но совершенно не вписывались в компанию и наверняка это чувствовали. Конечно, им ведь тут все было непривычно. И еда, и напитки, и музыка. Почетный гость — кошка, и уважение ей выказывают больше, чем отцу жениха. А танцпол? Мистер Амар прямо зарычал, как его увидел. На арабских свадьбах такого маленького танцпола не бывает. Там каждый дюйм помещения превращается в танцпол. «Вид у тебя все еще злой», — тихо сообщила Надия. «Интересно, почему это у тебя он не злой?» — спросил он. «Тебе нужно поесть». Все с той же вежливой улыбкой сказала она. Надия была к нему очень добра, мистер Амар это ценил. «Вся эта свадьба в такой спешке?» Им нужно было пожениться до поста, спокойно объяснила жена. Ты же знаешь. Жаль, что так получилось с твоей мамой. Кстати, один мужик пришел в платье. Мистер Амар кивнул на гостя. Алла йерхамха. Я тоже скучаю по твоей маме, сказала Надя. Алла йерхамха. Да смилуется над ней Господь. Они должны были подождать. Еще сорока дней не прошло. А во время поста «Жениться нельзя». Таким голосом она начинала говорить, когда злилась на него, и он понимал, что пора остановиться. Иногда ему хотелось сорвать с нее эту вечную вуаль невозмутимости, чтобы и она разозлилась не меньше его. «Жизнь должна замирать в такие моменты, из уважения к мертвым», — не унимался он. «Давай положу тебе еды. Нужно что-нибудь поесть. Сколько ты уже выпил?» «Не буду я есть!» Мистер Амар наконец заметил того мужика. «Вон он! Видишь?» Надя на его слова не обратила внимания. «Люди смотрят!» «Видишь, что творит этот мужик?» Наконец она повернулась. «Вижу, очень милый мужчина, женат на тете невесты, той, что играет на арфе. Нас с ней еще не познакомили». «Почему их музыку играть на свадьбе можно, а нашу нельзя?» — спросил мистер омар Все сразу видят по тебе, что ты не рад. — Потому что я не рад! У невесты из выреза платья сиськи торчат. Я к ней подойти боюсь, того и гляди, одна выпрыгнет. — Халас! — отрезала Надя, и мистер омар замолчал. — Халас, хватит! Жена взяла его под руку. — Я положу тебе еды. «А потом мы поболтаем с Раэдом и, может, сделаем несколько снимков. А еще мы будем улыбаться и пожимать всем руки, общаться, и у тебя будет довольный вид». «Я никому тут не хочу пожимать руку!» «Приехал твой племянник Маркус. Мы должны с ним поздороваться. Я рада, что он пришел, хоть ты не позволил мне пригласить его сестру». «Ее родной отец с ней не разговаривает. С чего бы мне ее приглашать?» «Аллах!» «Пошли мне терпение!» — пробормотала Надя, выпустила его руку и направилась к очереди в буфет. Мистер Амар смотрел ей вслед и вдруг заметил, что к нему направляется отец Эллен, тесть Раэда. Бежать было поздно, так что пока мужчина пробирался к нему, он прикончил свой стакан Грейгус. Седые волосы отца невесты торчали во все стороны. Очки сползли с мясистого носа и похож он был на белого хусни из фильма «Гавар», человека, которого никто не воспринимает всерьез, как бы солидно он не нарядился. «По-моему, нам нужно выйти вперед, сфотографироваться, Валид». «Хорошо. Схожу за женой». «Нет, вроде сейчас только отцы». Он хлопнул мистера Амара по спине и подвел к краю стола, где стояли Раэт и Элен. «Расслабляетесь?» да. «Вы же не против, что на свадьбе спиртное?» «Конечно», — мистер Амар продемонстрировал ему свой стакан. «Я уже говорил вам, мы христиане, а не мусульмане». В доказательство он подозвал официанта, отдал ему пустой стакан и взял с подноса полный. «Знаете, всегда лучше уточнить, тогда разница культур перестает быть проблемой». Он явно слушал мистера Амара в полуха, махал другим гостям. А не дойдя до стола, остановился и обвел зал рукой. «Например, часть ваших гостей пришли в платках. Не получится же так, что через пару лет Рэй внезапно потребует этого от Элен». «Мы не мусульмане». У мистера Амара разболелась голова. «Это наши друзья». «Точно. Наших гостей никто не заставляет носить платки». Он кивнул настоящую рядом со своим мужем доктора Хамди. — Вон та леди, педиатр. У нее своя клиника в Бэйвью, а их дочь играет в футбол за команду мэриленда А во время игры она тоже в платке? — Да. С одними вещами сразу все понятно. А о других лучше спросить. Отец Элен пожал плечами. — Страна меняется. Вы честный труженик и достигли в Штатах успеха, но не все, кто сюда приезжает, такие, как вы. Мистер Амар подумал о своей матери. Доброе, милая, про этого человека она бы точно сказала «Кяльп ибн Кяльп». Кяльп ибн Кяльп — сукин сын. Он взглянул на своего сына Раэда, который стоял рядом с эльфоподобной женой, и подумал «Как ты можешь так со мной поступать?» Молодые были красивые, как чертова картинка. Подошли мамы, фотограф сделал еще несколько фото. Мистер Амар выпил очередной стакан, но, поймав недовольный взгляд жены, от следующего отказался. Еще каких-то людей позвали фотографироваться — коллег, друзей, двоюродных братьев и сестер. «Интересно, — думал мистер Амар, — кто увидит эти фотографии через десять-двадцать лет? Может быть, его внуки? А через сорок лет и правнуки? Пусть видят что он улыбается, но не слишком широко. Ведь сына он потеряет. Он уже его потерял. И если его внуки будут чувствовать себя в этом мире потерянными, без роду, без племени, пусть знают, что он это предчувствовал еще до их рождения и заранее горевал. «Жаль, Сити Фейрус нет», — мрачно сказал Райет, когда они позировали для снимка «Жених с отцом». сети бабушка». «Эм, твоей бабушки спросила его крошечная жена. Райт грустно кивнул, и все сочувственно загудели, хотя только что плясали танец под названием «Купидон». Лучше бы сын этого не говорил. Теперь мистер Аммар снова мысленно перенесся в те последние дни в хосписе, когда мать ежеминутно начинала задыхаться. Он часами сидел с ней в палате, отгородившись от всего мира. Пищали приборы — А она, принимая его за давно умершего брата, ласково бормотала. «Майкл, я так по тебе скучала Где же ты был?» И он лгал, отчаянно желая ее успокоить. Притворялся Майклом, которому стоило лишь в комнату войти, как все начинали хохотать, и который из них двоих должен был остаться жить. «Если уж Раку нужно было кого-то забрать, пусть бы забрал его, а не Майкла». Вот почему сейчас мистер Омар, не удержавшись, ответил сыну. «Тогда ты должен был почтить ее память». «Хватит, баба!» — резко бросил Райет. «Ты не уважаешь ее память. Сам не понимаю, почему я сюда пришел». «Валид!» — вмешалась Надя. «Я всем вам говорю!» — крикнул он по-арабски. «Сам не понимаю, зачем я сюда пришел! Мне на этой свадьбе делать нечего!» Несколько человек попытались его успокоить. Подбежал старший сын Димитрий, тот, что всегда улыбался и флиртовал с женщинами. Дочь Ламия стояла молча, как всегда, а тут вдруг отошла, наверное, смутилась. Вечно она от всего смущалась. Дядя валит, крикнул вдруг кто-то. А, это племянник Маркус, который с недавних пор с ними почти не разговаривает. Дядя, давай-ка где-нибудь в другом месте. А ты чего вечно командуешь? Маркус посмотрел на него с яростью, словно уже готов был схватить за грудки и отшвырнуть в сторону. А у него получилось бы. Вот же зверюга. Выж Раэда вымахал, шире в плечах и мускулисте. «Сейчас не время». «Мы, наверное, радоваться должны, что ты вообще пришел!» — заорал мистер Амар. «Счастье-то какое!» «Даю первое предупреждение». «Что-что? Первое предупреждение? Насчет чего?» «Да хватит вам!» — попытался растащить их Деметрий. «Пожалуйста! Это свадьба моего брата!» Раэд шепнул что-то своей феечке. Та повисла на руке отца, словно ее тощие ноги подломились и куда-то с ним кинулась. К столу, оказывается, схватила кошку и обняла ее, словно та должна была ее утешить. Раэд взял мистера Амара за руку и сердито шепнул по-арабски. «Ты что, пьян «А-а-а!» так же, как Петр во время Тайны Вечери». Мистер омар обернулся к тестью сына и заорал. «Петр, слышал? Не Мухаммед, а пётр «Дядя, ты всех ставишь в неловкое положение», — закатил глаза Маркус. Мистер омар разъярился. Он столько сделал для этого скота, когда у него мать умерла, а тот теперь смеет его учить?» «Рот открыл, да? Может, ты злишься на нас за то, что мы с твоей сестрой не разговариваем, так?» Маркус вдруг притих. «А знаешь что? С ней никто не разговаривает. Вот так вот. Что племяшина это скажет?» «Да из чего бы! Мы тут ее не ждем! Пусть дальше тусуется со своим парнем!» Он шагнул к Маркусу ближе, и тот вдруг ударил его в живот, резко и больно, будто прикладом винтовки. Жена потом сказала, хоть лицо пожалел. Гости заверещали, а мистер Амар задохнулся, и от боли, что расцвела в животе, и от осознания, что Маркус надрал ему зад. Деметрий и Раэт заорали Маркусу «Убирайся!». Мистер Амар, лёжа на полу, видел, как его широкая спина мелькала в толпе, удаляясь в сторону выхода. Одни пытались поднять его, другие испуганно пищали, как цыплята. «Почему тут здоровый парень ударил отца невесты?» «Может, полицию вызвать?» «Не надо полиции», — увещевала его жена. «Все хорошо». «Все нормально, ребята», — объявил Раэт. «Никто не дрался. Мой отец просто споткнулся. Несчастный случай». Те, кто не видел, что произошло, подхватили эту версию и стали передавать дальше. Вот так удравший Маркус перестал быть агрессором, а мистер Амар в глазах гостей превратился в пьяного идиота, который опозорился на свадьбе сына. — Я ухожу, — объявил он, вставая. — Это все неправильно. С самого начала было неправильно. Он медленно пошел к двери, зажимая рукой бок. Дышать было больно, но он шел с гордо поднятой головой и смотрел в глаза встречным — пока тени отворачивались. Райд за ним не пошел. Обернувшись, он увидел, что сын обнимает свою жену, которая, в свою очередь, обнимает кошку, и смотрит ему вслед сердито и разочарованно. Надя, однако, за ним последовала. Присоединились и еще пара человек. «Я в порядке», — обиженно бросил он через пару минут, потому что никто так и не сказал, какой Маркус плохой, наглый и как ужасно он поступил. Все явно считали, что он сам виноват. Хотя бы отчасти. Вскоре народ стал расходиться. Даже Надя бросила. «Пойду посмотрю, как там рает». Мистер Амар в одиночестве бродил по коридорам ширатона и, наконец, оказался в пустом фойе. Стоял под огромной люстрой из множества стекляшек, каждая из которых, отражая свет, казалась больше и значительнее, чем была на самом деле. Все вместе они образовывали перевернутый конус. Казалось, это луч света, который заберет мистера Аммара на небеса. «Впрочем, может, ему вовсе не в рай дорога», — подумал мистер Аммар, оглядывая богато украшенную комнату, все эти вазы с цветами, пушистые ковры, мягкие диваны и кресла. Плюхнувшись на диван, он уставился на конус люстры, казалось нацеленный острием прямо ему в сердце. А через несколько секунд услышал музыку. Она звучала все время, но он обратил на нее внимание только сейчас, когда перестал шевелиться. Звук мягко струился сквозь комнату, словно играли на кануне. Канун — струнный музыкальный инструмент. Мистер Амар огляделся, в лобе он был один, музыка доносилась откуда-то сбоку. Поднявшись, он, шатаясь, побрел в ту сторону и очутился в помещении, смахивавшем на комнату отдыха для персонала. Официанты в черных брюках и жилетах почтительно слушали женщину, нежно как ребенка, обнимавшую арфу. Что за песню она играла и напевала, мистер Амар не знал, но мелодия успокаивала. Тут он заглянул женщине в глаза и охнул. — Вы? — мистер Амар протянул руку. «Привет!» — негромко поздоровалась она и, как раньше, склонила голову к плечу. «Какое совпадение!» «Господи! Я думал, никогда вас больше не увижу!» «Иногда я встречаюсь с семьями пациентов. Очень приятно бывает повидаться». Она встала и ласково взяла его руку в свои. «Так она тоже раньше делала», — вспомнил он. «Сжимала его ладонь руками» сложенными будто в молитве мы с вами в ту неделю многое пережили верно он вспомнил как ее теплая рука гладила его по спине и придерживала четки когда он рыдал руки у нее были не гладкие а мягкие и в морщинках как поношенные кожаные перчатки этими руками она приподнимала его мать прикладывалась к ее груди а потом спине Опускала губку в ведро, чтобы протереть ей ноги и ступни, сжимала расческу, приглаживая ее длинные седые волосы. А в конце, в качестве финального акта милосердия, она этими руками натянула простыню на мамино искаженное, сморщенное лицо. — Я отец жениха. — Оу, а невеста — моя племянница. Вернее, племянница мужа. Я обещала, что сыграю для нее. Это старинная семейная песня. — А ваш муж... он там? — Да. Вы его видели? У него длинная борода. — Мужик в юбке. Она негромко рассмеялась. — Я с таким удовольствием вспоминаю наши разговоры. Она была добра к нему так же, как его жена. Это называется килт. Не сомневаюсь, вы такие видели. Он носит фамильный тартан. Мистер Амар хотел возразить, что все равно это юбка, но решил оставить эту мысль при себе. Почему-то вдруг расхотелось расстреливать собеседника своим мнением. Сейчас ему казалось, что он скорее себе больно сделает, чем обидит эту женщину. Спасибо за все, что вы сделали для мамы. Я так рада была с ним познакомиться, пусть и только на несколько недель. Чудная женщина. Он снова сжал ее руку, в горле пересохло, но мыслил он ясно. «Вы придете послушать, как я играю?» «Там столько людей», — он пожал плечами. «И никому из них я не нравлюсь». «Не может быть». «Нет, правда». «Мне бы очень хотелось, чтобы вы послушали песню». Она погладила его по плечу. «Пойдемте». И он пошел, сел за пустой столик у самой двери и смотрел, как она перебирала струны, заставляя их издавать чудесные звуки, а сама вторила им своим милым голосом. Мистер Аммар вспомнил, что однажды вошел в палату, когда она пела его матери «Авамария». Надя обернулась и окинула зал взглядом, отыскивая его. Она всегда проверяла, все ли с ним в порядке. «Я вернулся». Хотелось ему ответить. — Я здесь. Я слушаю.